Глава 61. 11 июня, воскресенье. Армстронг Колдмун сидел в черном джипе, который подобрал его в аэропорту Кито посреди ночи под наблюдением Томаса Торреса, американского атташе и сотрудника отдела международных операций ФБР в Эквадоре, следившего из укрытия за тем, чтобы все прошло гладко. Теперь Колдмун направлялся на север, в горную провинцию Имбабура, и мысленно в последний раз повторял все подробности своей фальшивой биографии. Торрес проинструктировал его по телефону еще до вылета из Нью-Йорка. Аташе постарался объяснить всю сложность ситуации. Власти не соглашались на экстрадицию Рамона Армендариса и Уриаса, поскольку тот недавно приобрел эквадорское гражданство. Кроме того, Армендарис был очень богат и водил дружбу в самых верхах, но при этом он отличался несдержанностью и бойким языком, сумел довести до белого коленя начальника эквадорской полиции, вмешиваясь в политические вопросы и проливая крокодиловые слезы по поводу гонений со стороны государства. Поэтому местная полиция решила помочь американскому ФБР провести ловлю на живца, целью которой было заманить Арминдариса обратно в Штаты. Колдману предстояло доставить живца. Раньше он не бывал в Эквадоре. Более того, это было его первое заграничное задание, поэтому... Он ощущал одновременно воодушевление и беспокойство, глядя в заднее стекло джипа. Машина поднималась по извилистой дороге, забираясь к кордильеры, горный хребет, проходящий через самое сердце Эквадора. Хотя Колдмун прилетел с готовым прикрытием, Торрес оказал большую помощь по мелочам, посоветовав ему нарядиться в новый с иголочки костюм и полиэстеровый галстук. Колдмун должен был выдавать себя за Армстронга Витко прямого потомка бешеного коня и зарегистрированного члена племени огла ФБР создал ему онлайн-след, включающий страничку в Фейсбуке с записями на 10 лет назад, доступное в сети генеалогическое древо, сведения о работе, кредитную историю и даже кое-какое криминальное прошлое. Колдмуна поразило, как быстро и ловко они состряпали буквально из ничего целую жизнь человека — С этой стороны деятельности ФБР и его отдела международных операций Колдман был совершенно незнаком. Похоже, с тех пор, как он учился в Академии, в области нелегальной работы многое изменилось, причем очень быстро. Как предполагалось с самого начала, наживка должна была выглядеть достаточно весомой, чтобы заманить Армендариса в Америку, если он захочет осмотреть товар. А в придачу стоить баснословно дорого и иметь железно достоверную историю, способную удовлетворить хорошо образованного коллекционера. В итоге из всех вариантов выбрали предложение самого Колдмана. «Счет зим бешеного коня». Колдман размышлял об этом, сжимая в руках папку с искусно изготовленными фотографиями счета зим и поддельными документами, удостоверявшими происхождение шкуры. Джип тем временем свернул с шоссе и стал двигаться по узким дорогам, углубляясь в эквадорское высокогорье. Насколько Колдман мог разглядеть в 4 утра, места были дикими, но живописными. Над горизонтом выселись вулканы, покрытые льдом и снегом. Дорога проходила мимо множества крошечных деревенек, скоплений домов с белыми стенами и красными черепичными крышами. При других обстоятельствах Колдман получил бы удовольствие от поездки. Однако при всем возбуждении ему было немного не по себе. Арминдарис не дурак. Если он раскусит обман... «За жизнь Колдмана никто не даст и ломанного гроша. Высоко в Андах, на отдаленной Асьенде, площадью в семь тысяч акров, Колдман пропадет без следа. Стоит только Арминдарису живущему здесь, как средневековый феодал, унюхать что-то подозрительное». Впрочем, Колдман понимал, что волнуется по другой причине. Он привык вести расследование самостоятельно, от начала до конца, иной раз принимая помощь навсегда на своих условиях. Однако эта операция была крупнее всех, в которых он участвовал прежде, и проводилась совершенно иначе. Отдел международных операций одобрил его задумку насчет того, как подцепить на крючок рамендариса и воплотил ее в жизнь с минимальным вкладом самого Колтмана. И теперь ему предстояло доставить живца. В случае провала он подставил бы не только себя, но и целый отряд безымянных умельцев СВБР – которые трудились над тем, чтобы подготовиться как следует. Когда солнце выглянуло из-за горизонта, асфальтовая дорога сменилась брусчаткой, что вела в прекрасную протяженную долину, усеянную пастбищами с коровами и лошадьми. Последний поворот вывел машину к замшелой стене, тянувшейся по узкой долины, с коваными железными воротами, возле которых стояли двое охранников с автоматическими винтовками. Один из них наклонился к окну автомобиля, и водитель предъявил свои документы вместе с паспортом Колдмана. Охранник внимательно изучил их, кивнул и открыл ворота, взмахом руки разрешая проезд. Машина заехала на мощенный двор величиной с Деревенскую площадь, за которым раскинулась прекрасная старинная осиенда. Высокие арки, стоявшие с трех сторон, вели во второй двор, а затем в третий и тот и другой были окружены кустами роз, а в центре высилось дерево, усеянное цветами. Колдмун воображал себе нечто совсем иное, гарно современное бассейн, полуголые женщины, громкая музыка, море выпивки. Но вместо этого он оказался в куда более изысканной и простой обстановке XIX столетия. Над черепичными крышами вился дым из многочисленных труб. У дальнего конца главного здания стояла каменная часовня — Сверкавшая разноцветными стеклами. За ней виднелись конюшни, виноградник, пасека, фруктовый сад и коровник, обнесенные высокими оградами. Горы поднимались к величественным склонам вулкана Имбабура, вершину которого скрывали сгущавшиеся грызовые туча. Водитель припарковал машину и тут же обижал ее, чтобы открыть дверцу Колдмана. На встречу гостю, изобрамленной колоннами входной двери, Вышел, сверкая улыбкой, очень высокий мужчина в испанском костюме, старомодном, облегающем, серебряными пуговицами. Он тоже, казалось, явился из другой эпохи. Его сопровождали слуги в одинаковой одежде. «Армстронг странквитка воскликнул он и крепко пожал руку Колдману. «Добро пожаловать на Сьенду Ангучагуа. Приношу свои извинения за неудобное время прилета». Вам удалось поспать в самолете. Мои люди покажут ваши комнаты. Должно быть, вы утомлены после долгой дороги. У него были длинные, неспадающие черные волосы и энергичный выразительный голос. По-английски он говорил почти идеально, лишь с небольшим намеком на акцент. Колдмун слишком сильно волновался, чтобы утомиться. Он заставил себя улыбнуться. Спасибо, Рамон, если позволите. Разумеется, уверен, что мы станем друзьями. Арминдарис обернулся к слугам на испанском, приказав им забрать багаж и отнести в номер Диего. Затем снова повернулся к Колдмуну. Вы говорите по-испански. Впрочем, неважно, мы будем обсуждать наши дела на английском. Нет, не говорю, и спасибо за вашу любезность. На самом деле Колдмун бегло говорил по-испански, но решил, что будет полезнее скрыть это обстоятельство. Армендарис помолчал, а потом сказал ⁇ Добрый день! ⁇ Рад вас видеть, сдрогнув от неожиданности, ответил Колдман. Рад, что вы все-таки говорите на языке лакота. Разумеется, сказал Колдман, сообразив, что это была первая проверка, и он ее прошел. Говорю с самого рождения, а вы? Где вы выучили это приветствие? Армендарис рассмеялся. «Меня глубоко интересует все, что связано с коренными жителями Америки, как вы, наверное, уже догадались. Но не старайтесь подловить меня. Это почти все, что я могу сказать на лакота». Он нерешительно помолчал, но все же спросил. «Простите, но у меня есть такой вопрос, каково это быть потомком бешеного коня?» «Вот он, вы, стоите здесь передо мной. Я едва способен в это поверить». «Это не так уж и здорово. Каждое утро я просыпаюсь взбешенным». Арминдарий снова расхохотался и хлопнул в ладоши. «Хорхи покажет вам комнаты. Встретимся в полдень в большом зале. На ланч будет жареный молочный поросенок, наше фирменное блюдо. А после этого поговорим о деле. Разговор будет интересным, не так ли?» Выждав мгновение, он добавил, понизив голос на октаву. «Несомненно, очень интересным».